Красноярский. В конце 70-х и 80-е годы в Красноярске молодёжные группировки возникали по городским окраинам, таким как Николаевка, Первомайка, Строитель, Челим, Водники, Черёмушки, Причал, Кача, Покровка и другие. Житель Красноярской Первомайки вспоминал: "Были две реальности. В одной ты пионер, смотришь на ну погоди, участвуешь в школьной жизни, я, кстати, хорошо учился, слушаешь выступления Брежнева. В другой — пацанские понятия, тюремный жаргон и постоянное хулиганство. У нас компания была в основном погодки Главный постарше — Серёга Карман. Давно не виделись, по последним данным уже много лет сидит. У него семья была неблагополучная. Мы у него дома постоянно торчали. А там пьянки, бардак, высоцкий из магнитофона, личности всякие в наколках. Игры на свежем воздухе у нас были такие, что сейчас и не снилось. Могли сторожку в доме поджечь или оторвать телефон в будке, утащить потом его, раскурочить, а там мелочи рублей на сто. Гаражи надламывали. Однажды трамвай камнями закидали, перебили антенну. Водитель за нами гнался, не поймал. Нам тогда было лет одиннадцать. Сейчас самому не верится. Можете сейчас подобное представить? Крику будет в новостях. А тогда ничего из ряда вон выходящего. Были ли мы подростковой бандой? видимо да только сами об этом не знали и таких компаний в каждом дворе по нескольку было но крупных опг молодежного происхождения в красноярске так и не возникло